План найти ей мужа, конечно, не разрушится вследствие проступка вашей дочери. Быть может, даже его не надо далеко искать. При хорошем приданном эта мелочь не может служить препятствием. Все это было сказано с гордым покровительственным презрением, холодная вежливость которого наносила удары точно хлыстом. Князь, несмотря на желание, не мог переломить себя. Он был взбешен, раздражен оскорблениями, нанесенными ему Анжеликой, тревожясь мыслью потерять Ирену, которая, во-первых, ему нравилась, А во-вторых, ее внезапное исчезновение грозило сделать его до некоторой степени смешным. «Предположите», — продолжала Анжель, — «что я снова возвратилась к своему плану выдать ее замуж. Ну и что же? Это невозможно». «Почему?» «Потому что она вас любит», — скричала она раздирающим душу голосом. «Бедное дитя, ну что ж, вы научите ее меня забыть. Вы скажете ей, что благоразумие важнее чувства. Я заметил, что это учение всегда удается». и что ученики всегда бывают ему послушны. Это бесполезно. В таком случае что я могу сделать? Ведь этот семейный разговор, как бы он ни был интересен, должен же иметь какой-нибудь конец. Что вам от меня угодно. Ваше имя для моей дочери. Что? К чему повторять? Вы меня слышали и поняли? Слышал, да. Не могу же я не верить своим ушам, сказал он со смехом, но не понял. Вы или с ума сошли, или шутите. Я заранее знала, что вы откажете... Я заранее знала все, что вы будете мне еще говорить. Все это заключается в следующих словах. Князь Облонский никогда не женится на дочери Кокотки. Было бы даже глупым говорить это, — отвечал князь с презрением. Он встал, чтобы показать, что разговор кончен. Выслушайте меня, по крайней мере, до конца. Я хочу, чтобы Ирена жила. Я хочу, чтобы ей была возвращена ее честь. Князь молчал. Я становлюсь перед вами на колени. Она действительно опустилась на колени и сложила руки с выражением мольбы. «Ирена вас любит. Она умрет от этой любви. Я хочу, чтобы она жила. Я хочу, чтобы она была счастлива. Я хочу, чтобы она была честной женщиной, князь. Перед вами мать, умоляющая за свою дочь, говорит вам, не убивайте моего ребенка, не доводите его до отчаяния. Вы совершили преступление, да, преступление самое ужасное из всех». над этим беззащитным существом, которое вы опозорили в награду за ее любовь к вам, красоту и невинность. Князь, сжальтесь над ней. Сергей Сергеевич остановился и холодно взглянул на нее. «Дорогая Анжелика Сигизмундовна», — отвечал он, тоном самой оскорбительной снисходительности, — «станьте, прошу вас, мне было бы за вас неприятно, если бы слуги застали вас на коленях. Это может вам очень повредить, так как до сих пор вас считают очень благоразумной и гордой женщиной. Анжель быстро поднялась, из груди ее вырвался вздох, подобный крику, в котором было что-то страшное. Лицо ее сделалось тоже страшным, глаза блеснули злобным огнем. На ее тонких бледных губах показалась пена. В эту минуту она была похожа на тигрицу. «Я сделала все, что было нужно для очистки совести», вскричала она, «и в чем я поклялась моей дочери». Теперь кончено, мы поквитались. Войдем снова в наши роли, просьба не годится. Ее не было в моем сердце и не было в моем уме. Если я унижалась до такой степени, то знаю, что отомщу за это. Когда-нибудь вы будете у моих ног, как я была у ваших. Когда-нибудь вы будете умолять меня, как я вас умоляла. Я клянусь вам, что это будет так. Также клянусь вам, что Ирена будет княгиней Облонской. Она была так страшна в припадке злобы и ненависти, что князь инстинктивно отступил назад, не из боязни это чувство было ему незнакомо, а от удивления он думал, что она сошла с ума. Но с ней это продолжалось недолго, она стихла, все впрочем, продолжая смотреть на него вызывающим взглядом. «Надо кончать», — мелькнуло в его голове. Он подошел к письменному столу, выдвинул один из ящиков и вынул в четверо сложенную бумагу. «Вы слишком поспешили дать клятву», — насмешливо злобно сказал он. «Я уже потому не могу жениться на вашей дочери, что она уже замужем». «Что?» Он подал ей бумагу. Она быстро развернула ее, это был отдельный вид на жительство на имя жены отставного корнета гвардии Ирены Владимировны Перелешиной. Ее дочь — жена этого негодяя, которого она выгнала от себя. Она как-то сразу поняла всю сеть хитро сплетенной князем интриги. «Вы, подлец, вдвойне!» — бросила она ему, пряча бумагу в карман. Сергей Сергеевич быстро подошел к камину и дернул звонок. Вошел слуга. «Проводите эту даму», — холодно сказал он. Анжель спустила вуали, постаралась казаться спокойной. «До свидания», — выразительно обратилась она к князю. «Почему же Ирена скрыла это от меня?» — эта мысль не уходила у нее из головы.